Россияне едят похлебку в брачную ночь, но на меня она не произвела никакого действия. Неужели? Она ш а л о в л и в о улыбнулась. Вы женаты? Нет. б о н улыбнулся в ответ. А вы замужем? Нет. Тогда мы можем как-нибудь попробовать похлебки из молюсков и посмотреть, что из этого выйдет. Вы недалеко ушли от старых миллионеров. Придумайте что-нибудь получше. Принесли напитки. Девушка пальцем поболтала в своем стакане, чтобы размешать томатный сок, и отпила половину. Достала блок дюка, открыла его, ногтем большого пальца р а с п е ч а т а л а пачку, вынула сигаретку, понюхала ее и от... глубоко вдохнула. И выпустила длинную стройку дыма. Сказала с сомнением: М -м -м, "Ничего. По крайней мере, дым пахнет дымом. А почему вы сказали, что вы такой специалист по бросанию курить? О, потому что я делал это довольно часто. Вон." Решил, что пора прекратить пустую болтовню и спросил: откуда вы так хорошо знаете английский? Ведь ваш родной язык итальянский? Да, меня зовут д о м и н т т а Витали, но я училась в Англии в ч а л т е н х е м л я д и с Колледж. потом я поступила в Королевскую Академию драматического искусства, чтобы изучать актерское мастерство, английское актерское мастерство. Мои родители полагали, что таким образом из девушки можно воспитать настоящую леди. Потом они погибли в железнодорожном крушении, а я отправилась назад в Италию зарабатывать себе на жизнь. Я помнила. б н л и к и й но она рассмеялась, не без горечи. Должно было забыть все остальное. В итальянском театре не преуспеешь, если только и умеешь ходить с книгой на голове. А этот э, родственник с яхты Бонд взглянул на м о р е Он о вас не заботится? Нет. Ответ прозвучал излишне резко. Бонд промолчал, и она добавила: «Он не совсем родственник, не близкий, скорее нечто вроде близкого друга, а пикун. Вот как. Вы должны навестить нас на яхте». Она почувствовала, что он ждет более подробных пояснений. Его зовут Ларго Эмилио Ларго. Вы наверное слышали о нем? Он здесь вроде как охотится за сокровищами. А в самом деле, теперь можно было не скрывать заинтересованности. О, с л у ч а т довольно заманчиво. н конечно, я хотел бы с ним познакомиться. А насколько это серьезно? Думаете там действительно что-то есть? О, бог знает. Он держит это в большом секрете. Кажется, у него есть какая-то карта, но мне ее не показывают. Я должна оставаться на берегу, когда он уходит на разведку или как-то это у них называется. Но ну, деньги вложили несколько человек вроде как д е р ж а т е л и акций. Они как раз только что прибыли. Если через неделю мы отбываем, значит у них все готово и в любой день могут начаться поиски. А как вам показались эти акционеры? Они достаточно разумные люди. Ведь с этими сокровищами в е ч н о неприятности. То их уже кто-то обнаружил и уволок, то к о р а б л ь настолько зарос каралами, что до него не добраться. Похоже, с этими все в порядке. Очень важные и богатые, ужасно серьезные для такого забавного занятия, как поиски сокровищ. Слажь, они просто неразлучны, обдумывают и планируют без отдыха. Даже на солнце не бывают, не купаются, будто б о я т с я загореть. Насколько я могу судить, никто из них прежде не бывал в тропиках. Типичная компашка з а н у д бизнесменов, хотя, возможно, я ошибаюсь. Я слишком мало с ними общался. Сегодня вечером Ларго будет угощать всю компанию в казино.